День 28. Не подчиняйтесь телефону. Всем телефоны хороши. Близкие в любую минуту могут позвонить, мы можем быстро выяснить что угодно, можно снимать на камеру важные мероприятия, и под рукой всегда такие полезные функции, как калькулятор, фонарик, рецепты и навигатор. Вот только при всем их великолепии телефоны могут вредить в той же мере, в которой помогают. Многие даже на несколько минут не могут их оставить. Согласно исследованиям центра Pew, опубликованным в 2015 году, 46% участников анализа жить не могут без телефонов. У такой зависимости есть последствия. Телефоны открывают перед нами кучу возможностей. Можно и видео посмотреть, и в соцсети зайти, и музыку послушать, и друзьям написать. И в итоге определяют нашу работоспособность. Зависимость от смартфонов распространена сильнее, чем можно подумать, причем неважно, сколько вам лет и какого вы пола. У четвероклассниц наблюдаются те же признаки зависимости, что и у генеральных директоров именитых предприятий. Как понять, есть ли у вас зависимость? Перечислим несколько явных признаков. Вы пока ведете автомобиль, надеетесь встать на красном, чтобы прочесть или написать сообщение. Вы хватаетесь за телефон, едва испытав неловкость. Вы заходите по кругу в различные социальные сети, только бы не упустить нового сообщения. Вы держите при себе телефон, когда отправляетесь со второй половинкой ужинать. Вы проверяете телефон, пока едите, смотрите телевизор или общаетесь с родственниками. Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из вопросов, у вас наверняка зависимость от телефона. Ниже мы разберемся, как эта зависимость мешает работать плодотворно. Как эта пагубная привычка вредит производительности. Эта зависимость, как и любая иная, укореняется тем сильнее, чем чаще вы ей поддаетесь. Когда и где бы вы ни потянулись к телефону, вы приучаете себя тянуться к нему во всех подобных случаях. Вы не понаслышке должны знать, что телефон сказывается на работоспособности. Однако вы, наверное, даже не представляете, насколько сильно. Во-первых, вы отвлекаетесь. Вы, можете говорить говорите себе, что только прочтете новые сообщения. Однако стоит вам взять телефон в руку, как хочется внезапно проверить и почту. Возможно, еще и голосовые прослушать. И поглядеть, не выложил ли кто чего нового в соцсетях. В предыдущих главах мы уже обсуждали, что мозг настраивается на работу, По меньшей мере 20 минут после каждого перерыва. Во-вторых, вы мыслите не так творчески. Большинству, чтобы мыслить изобретательно, необходимо какое-то время отдохнуть от потока ярких образов. Если постоянно проверять телефон, от ярких образов отбою не будет. В итоге ваш разум так от них и не отдохнет. В-третьих, вы в целом отвлекаетесь проще. К телефону, зависимые от него. Тянутся ровно так же, как зависимые от сладкого, к очередной печеньке или пироженке. Чем чаще тянешься, тем сложнее противостоять соблазну в новый раз. Чем сильнее укореняется привычка, тем сложнее не отвлекаться. В-четвертых, вы не участвуете полноценно во встречах и беседах. Когда вы заходите в соцсети, отвечаете на письма или сообщения, то не слышите окружающих. Хуже. Вы даже не так хорошо притворяетесь, что слышите их. В пятых. Вы чаще играете в игры и заходите в бестолковые приложения. Как следствие, вы работаете медленнее и успеваете меньше. Вообще прерываться и разнообразить деятельность полезно мозгу, чтобы прийти в себя, необходимы передышки. Вот только телефон манит к себе постоянно, отвлекая в итоге тогда, когда вообще не стоит. В шестых Вы охотнее занимаете себя тем, что не приносит пользы. Телефон всегда под рукой, а потому вам может казаться, что вы благодаря ему столько всего успеваете разом. В действительности телефон наполняет ваш день бессмысленными задачами. Проверить соцсети, выложить пост, ответить на сообщение от друга. Время избавиться от столь пагубной зависимости. Далее предлагается шесть шагов, которые позволят это сделать. Какие предпринять шаги? Первое. Выключайте телефон на то время, когда наметили работу над важными задачами. Не зря же вы так сделали. Не позволяйте телефону отвлекать вас своими уведомлениями, оповещениями и так далее. Поначалу будет сложно привыкнуть. Ничего страшного. Вредную привычку вы вырабатывали годами. Однако, чем чаще будете выполнять этот шаг, тем будет проще. Кроме того, вы начнете замечать, что становитесь работоспособнее. Второе. Не проверяйте телефон от скуки. Скука – одна из наиболее частых причин, по которым мы тянемся к телефону. Достаточно сходить в ближайшее кафе, чтобы в этом убедиться. Просто приглядитесь к тем, кто ждет свой заказ. Больше половины уткнулись в телефоны. Проверяют соцсети, читают посты, либо гуглят всякую ерунду. Отвыкайте развеивать телефоном скуку, учитесь жить без него. Чем реже будете за него хвататься, тем внимательнее будете к окружающему миру, работе и людям. Третье: Определите четко, где и когда телефоном пользоваться можно. например, дома во время завтрака, или за обедом на работе, или выберите какой-нибудь промежуток времени, допустим, с шести до семи вечера. Смысл в том, чтобы в остальных случаях телефон не использовать и, например, не отвлекаться на него за семейным ужином. Четвертое. Четко определите, для каких задач позволено использовать телефон. Ограничьтесь пятью. Например, телефон можно использовать, чтобы отвечать на письма и сообщения, звонить по важным вопросам, а также чтобы включать навигатор. И для иных задач телефон не используйте. То есть выкладывать посты и фотографии через него уже нельзя. Зная, для чего вам телефон, вы с меньшей вероятностью будете использовать его впустую. То есть, например, заходить в соцсети именно через него. Я себе такое запрещаю, потому что иначе могу завязнуть там надолго. Пятое. Отслеживайте, как вы пользуетесь телефоном в течение дня. Посчитайте, сколько раз вы его проверяете и сколько времени уделяете ему. Последите за собой две недели. Этого хватит, чтобы выявить закономерности. В предыдущих главах мы уже говорили о том, что работоспособность повышается в первую очередь тогда, когда мы сознательно отслеживаем, чему посвящаем время. Вы, вероятно, удивитесь, сколько времени ежедневно тратите впустую из-за телефона. Шестое. Выключайте телефон перед сном, чтобы вас не будили оповещения и уведомления. К тому же, когда берешь телефон в постель, велик соблазн проверить соцсети, поиграть в игры или ответить кому-нибудь. Подобное затягивает и отнимает время, которое лучше потратить на качественный сон. Положите телефон куда-нибудь подальше от постели. Тогда вы вряд ли схватитесь за него, чтобы ну еще разок напоследок зайти в соцсети. Намного лучше отоспаться как следует, в течение 7-8 часов. Тогда на следующий день Вы будете работать плодотворнее и лучше запоминать информацию.